Месяц спустя. Берег судоходной реки Гея. Полночь. Барабан крутился с натугой. Канат, уходящий в воду, дрожал от напряжения, стряхивая с себя капли воды, но, что важно, пусть постепенно, медленно, дело все же сдвинулось с мертвой точки. Оба вкопанных на берегу столба, хоть и слегка наклонились, видимо, я плохо укрепил почву, но барабан то есть просто другое полено, пока держали, и затонувшая лодка, которую амулет вытаскивал на берег, сейчас ползла к суше. За месяц я ушел от столицы километров на 400, оставив позади один шлюз, и до границы ханства с другим государством, каким-то королевством, никаких шлюзов больше не будет. Вот я и решил поискать в воде лодку, вытащить ее и путешествовать дальше с комфортом. Я радовался свободе, новым впечатлениям и жизни на природе. Загорел до черноты. Сейчас днем одежду не ношу, так что загар ровный по всему телу. Я слегка похудел, но чуть вытянулся и окреп. Волосы выгорели до светлого цвета. С тех пор, как я покинул столицу, постоянный физический труд дал мне многое. Это получше зарядки по утрам. Три недели я в основном двигался рядом с трактом изредка, выходя на него, закупить провизию. И в последний раз, сделав закупку на 7 кило разом, ушел в сторону реки. На Волокуши все тащил. Пять дней назад я устроился на глухом берегу, где нет поселений, у излучины с крутым поворотом. Наверняка здесь что-то должно быть. И по ночам нырял, искал. И нашел. Две разбитые лодки, поврежденное тяговое судно и вот эту лодку. Торговое судно можно не обыскивать, обломок мачты над водой торчит. Все, что можно, там уже до меня сняли. Зато в поисках лодки, ныряя, нашел на дне семь амулетов. Правда, достать смог всего три, остальные слишком глубоко. Я на такую глубину не нырну даже с камнем. Из этих трех амулетов два были простенькие, пятого уровня сложности. Я и сам такие могу сделать. Один согревательный, на одежду вешался от холодов, другой насекомых отпугивать, мне не нужен. Я себе такой уже сделал, пользуюсь им. А вот третий куда ценнее и интереснее, хотя пока не мой уровень. Это был водомет третьего уровня сложности. Такие использовали для маневрирования крупных судов в небольших портах. Разворачиваться на месте можно». «Для лодки же это отличный движитель. Куда там мачта с парусом?» «Так что, когда я этот амулет нашел и разобрался в его действии, сразу загорелся поднять ту найденную лодку и два дня занимался подготовкой этого. Жаль, лодка крупновата для меня, шестивесельная. Палубы нет. В центре огрызок сломанной мачты. Четыре лавки, три для грибцов и одна кормовая для рулевого. Нос открытый». Это все, что рассмотрел, когда нырял, изучая ее. Канат я привязал к носу, там кольцо было, и за это кольцо лодка сейчас буксировалась к берегу. Подготовка была сложна, но, к счастью, на одной из разбитых лодок я нашел топорик, небольшой, и, подточив его, сделал все, что нужно. Универсальное строительное средство этот топорик, даже землю копал с его помощью, чтобы врыть два столба. Работал я, естественно, по ночам. Еще не хватало, чтобы кто с реки заметил мои действия. Однако и ночью судоходство по реке было довольно интенсивное. Ни я один пользовался амулетом ночного видения, поэтому часто приходилось укрываться. Но все же работать ночью было спокойнее, свидетелей меньше. Вот на воде появился небольшой бурун и показался нос лодки. Я дождался, когда она частично выберется на берег. Главное, чтобы борта и корма показались из воды, чтобы можно было воду вычерпать. И остановил амулет, накопитель которого и так почти разрядился. После чего, подхватив котелок, подошел к лодке и, осмотревшись, вроде тихо никого, стал вычерпывать воду. Не быстро это дело. И на бок лодку не положишь, чтобы вылить не по моим силам. Когда воды стало меньше и приходилось уже перегибаться через мокрый борт, я забрался внутрь и продолжил дело. И вот уже заметно поднялась корма и стала покачиваться на воде, но я, не переставая, активно работал, пока на дне не осталась небольшая лужица, которую теперь можно собрать тряпкой. До рассвета оставалось всего ничего. Стоило поторопиться, поэтому, уложив все вещи на одну из лавок, Я с трудом, используя толстую ветку, столкнул лодку в воду. Устроившись на корме, я прицепил к доскам у правого борта амулет-водомет и попробовал его на малом ходу. Лодку тут же начало сильно крутить. Руль у суденушка был, закрепленное весло на корме, так что есть чем управлять. И удерживая его, убедился, что хоть и с трудом, но курс держать смогу. Попытался прибавить ходу, и тут же у меня из руки вырвала ручку румпеля, чуть не зашвырнув ее в реку. Пришлось снова переводить на самый малый. Я направился к повороту излучины, хотел подняться повыше по течению, найти подходящий приток, уйти в него и там уже привести лодку в порядок. Обсушить набравшие воду доски, нормально закрепить амулет, ну и обустроить транспортное средство, а то сейчас не пойми что. «Приметив какой-то проход в камышах, я свернул туда. Но это оказался не приток, а отвод оврага, и спрятаться в нем было можно, что я и сделал. Сейчас вытаскивать лодку на берег для просушки и ремонта я не стал, спать уже хотел, ведь за последние пять дней внутреннее время у меня переменилось, ночью я жил, а часть дня отсыпался». Так что, устроившись на берегу, установил охранный амулет и спокойно уснул на лежанке из нарезанного камыша, завернувшись в плащ. Проснулся я ближе к полудню. Поел тем, что после вчерашнего ужина осталось. Как раз на завтрак хватило. Это рыбой, пожаренной на сковороде, которую я нашел в реке и очистил песком. Правда, для меня сковорода крупновата, на трех человек приготовить можно, но уж что есть». И я активно ею пользовался, даже лепешки на ней пек, милое дело. Прибравшись и умывшись, я достал из лодки все свои вещи, потом оба бревна и барабан, те самые, которыми я лодку вытягивал из воды. А что, где я их еще искать буду? Снова делать? Вот еще. Откопал и в лодку перевалил через борт, пришлось все силы приложить, ворочая их. Оттащил бревна метров на 20 от берега, вернулся к лодке и, вооружившись топориком, забрался на борт и стал аккуратно под основание рубить огрызок мачты. Вот уж что мне совсем не нужно. Ни под основание столика не подходит, ни для навеса. Лучше уж вообще убрать. Торчит, как гнилой зуб. После этого направился на берег и стал копать две ямы для бревен. Успел вырыть до наступления темноты, но вкапывать их пока не стал, пошел обедать. Сегодня у меня рыбный день, как, впрочем, и три последних. Надо бы на охоту сбегать, мясо хочется. Во время еды я размышлял. Лодку-то я модернизирую, сделаю на магическом ходу, обустрою под себя. Однако все же пора выходить в люди. Я не говорю, что мне все надоело, вовсе нет». Как раз с этим все в порядке, меня все устраивало. Просто пора продолжить учебу. Пока можно обойтись без учителей, основа дана. Поэтому я решил добраться до столицы королевства, до границ которого оставалось не так и много. И там постараюсь купить в магической лавке то, что мне нужно. Только требуется заиметь для этого денежные средства, Тот же учебник магического конструирования мастера Хаддаба стоил 10 золотых монет. То-то он над ним так трясся. Очень дороги такие магические книги. Вот и надо находками со дна реки накопить такую сумму. Именно монетами что-то продавать нежелательно, на продаже подловить могут. А тут пришел сразу с деньгами в лавку, уплатил и покинул побыстрее город. Ну еще и продовольственный рынок посетив. Теперь можно набрать побольше, чтобы поменьше к людям выходить. Есть где хранить и на чем перевозить. Пообедав, я погасил костер и направился к вырытым ямам. Нужно продолжить работу. Эх, найти бы на дне реки чайник. А то травяной настой для заварки есть, немного осталось. Даже деревянную кружку купил у торговцев. А вот чайника нет. Все в котелке приходилось варить сливая в миску остатки первого блюда. «Посмотрим, может и повезет. Пока ничего сказать не могу. Работать по реке только начал. Можно сказать, предварительную подготовку провел. С лодкой легче теперь будет. Работал я легко, и для того, чтобы не перенапрягаться, а большая часть работ мне было просто не по силам, я использовал магию». Где блоком перекидывал веревку, чтобы уменьшить мускульные усилия, где барабан использовал, и тот тянул. Закопав столбы, я полностью вытянул лодку на берег, метра на два от кромки воды с примятыми камышами. Теперь можно спокойно работать. Уже стемнело, но я решил продолжить работы, тем более камень-накопитель в амулете ночного видения был полон, и для меня вокруг светло, как днём. Я закидал лодку срезанным камышом. Тут дело не только в маскировке, но и чтобы не покоробились доски под прямыми солнечными лучами. Пусть сохнут в тени. Потом я откопал столбики и вместе с барабаном отложил их пока в сторону. Дальше на берег лодку тянуть все равно не нужно. А сейчас требуется подумать, как наоборот, вытянуть ее потом обратно в воду. Мне ее не то что столкнуть – Даже качнуть не получалось. Значит, снова барабан с амулетом придется использовать. И я стал вырезать на носу желобок, чтобы установить самый большой камень кварца в качестве накопителя. Да, я собирался сделать лодку большим амулетом. Особо много я не сделаю, только использую те знания, что почерпнул из книги, даже впервые применю. Но все равно других знаний не было». К рассвету я закончил и даже установил накопитель, сделав держатель из свинца. Другого металла не было, но и этот пригоден. Проснувшись так же близко к полудню, я позавтракал и продолжил работы. Лодка слегка подсохла, но доски не стало гнуть, как я опасался. Поэтому, сняв амулет водомета, я переместил его под корму, фактически под днище у руля, и там намертво закрепил. Управлять им мог только маг, и доски днища для этого мне помехой не были. Практически амулет был в постоянном доступе, по крайней мере, возможность его управления. Потом я занялся самой лодкой, стал накладывать на днище и на борта плетение, сохранения и укрепления, подключая их к накопителю на носу. Тот полный был». Ману я продолжал активно сливать, как источник очередной раз наполнится, так что все камни были под завязку. У меня даже образовался переизбыток маны, некуда сливать было. Пришлось активно тратить заряд на разные амулеты, туда и сливал, когда накопители разряжал, но это уже действительно становилось проблемой, так что в городе нужно также в одной из магических лавок закупить побольше камней, да хоть кварца, на что денег хватит. Тем более камни с маной всегда востребованы, и продать их легче легкого. В некоторых местах они даже используются вместо денежных средств. От торговцев это слышал. Когда я закончил с укреплением корпуса, это все, что было в моих силах, я прихватил топорик и направился в сторону деревьев, что росли подальше. Там нашел погибшее, срезал коры, набрал лозы. «Щели наверняка будут». «Вот пакли из лозы и забью. Жаль, дегтя нет. Вот уж что пригодилось бы. Но пока обойдусь. Потом нормально прошпаклюю соединение, когда все, что нужно, закуплю в городе». Задумавшись, подхватил топорик и направился обратно к деревьям. Там срубил с десяток ровных крепких веток. Решил навес сделать. Подрезал четыре ветки и прибил к бортам лодки. На красивость я не обращал внимания. Для меня важно удобство». Две палки по бокам на корме прибил и над местом рулевого. Вдруг дождь. Еще две в центре. Нос открытым будет. Потом сделал между стойками перекладины, крепко связывая их веревками. Чтобы те не сползали, сделал желобки, где и находились веревки. Теперь не сорвешь. Дальше уже перекладины, скажем так, для крыши связывал. Конструкция получилась неуклюжая и довольно шаткая, Четырех стоек все же маловато. Пришлось еще две палки к бортам прибивать, а их к стойкам. Теперь вроде покрепче стало. Только гвозди, которые я нарвал из досок погибших лодок, с трудом входили в борт моей лодки. Пришлось отключать на время плетения укрепления. Это была их работа. А так все я закончил. И, несмотря на наступившую темноту, пошел запасать камыша.